Это был первый день после трехдневного закрытия школы, и до летних каникул оставалось всего 10 дней. К тому же проводимого во время летних каникул турнира девяти школы в этом году не будет. В общем, занятия в первой школе, как обычно, продолжались до 15.30. Но поскольку турнир девяти школ был отменен, у школьного совета не было столько работы, чтобы оставаться в школе допоздна. Летом светлое время суток долгое, поэтому было еще светло, когда члены школьного совета и ученики, занятые клубной деятельностью, покинули школу. Миюки и благополучно сдавшие вступительные экзамены Лина отправились к станции вдвоем чуть раньше всех остальных. Разумеется, Миюки опять была в том самом облике со светлокаштановым хвостиком. Оставшиеся члены их обычной компании отправились домой после встречи в школьном кафетерии. Изначально их группа сформировалась вокруг Татсу Миюки, выступающих в качестве ядра, но теперь они стали собираться вместе, даже когда этих двоих нет. Примерно на полпути от школы к станции... Эрика внезапно посмотрела на окно на втором этаже придорожной кофейни. Рикотян, что случилось? Мизуки, шедшая вместе с Микихико позади Эрики, заметила это и обратилась к Эрике. Эрика обернулась, замедлила шаг и поравнялась с Мизуки. Я почувствовала странный взгляд. Странный взгляд? спросил Микихико с сомнением в голосе, но при этом серьезным лицом. Я не смогла понять это четко, но это было, будто нечто смотрит на тебя сзади. «Извивается у тебя за спиной. Зло. Да, это самое подходящее слово». «Злой взгляд? Что это? Напугать хочешь?» В голосах Шизуку и Хануки читались признаки отвращения. «Эрика, ты говоришь, что не смогла понять, хочет ли он навредить». Похоже, Микки Хико заинтересовало сильнее это, чем фраза про зло. «Наверное, немного расслабилась. Я была не настороже, и когда повысила чувствительность, он просто исчез. Есть вероятность, что это лишь мое воображение». «Расслабилась и поэтому опустила из виду врага? Сама говорит злой взгляд? А может, просто глаза на зеркало наткнулись? Заткнись, кусок болвана!» Эрика пнула Лео по ноге, хотя у нее не должно было быть опыта в боевых искусствах с применением ударов ногами, но Лео от боли схватился за одну ногу и начал прыгать на другую ноге. «Эй, ты что там положила в свой ботинок? Кто знает? Ах ты! Ну давай!» Лео выглядел так, будто в любой момент наброситься на Эрику, а Эрика растянула телескопическую дубинку и встала в позицию готовности к бою. Эй, вы двое! Микки поспешно встал между ними. Лео, успокойся! Ты сейчас тоже наговорил лишнего. Эрика Тян, насилие это не для девушек! И зачем вообще так внезапно пинаться? Микки успокоил Лео, а Мизуки упрекнула Эрику. Таким образом, вопрос злого взгляда остался нерешенным. Только одна лишь Ханока, у которой еще оставалось беспокойство на лице, обернулась посмотреть на окно, в сторону которого смотрела Эрика. Мужчина и женщина, сидящие за столиком у окна на втором этаже в уж упомянутой кофейне, отвернули голову от окна. «Нас увидели?» «Нет, не думаю, что лица заметили. Невыраженным глазом с такого расстояния лица не различить, а признаков использования магии не было. На наше присутствие было замечено. Да, они превзошли наши ожидания». Эти двое были членами американского нелегального диверсионного подразделения «Конская голова». Эта пара была другой, не то, что была здесь утром. Значит, доклад Энжи не был преувеличением. Даже мелкая девчонка смогла стать Сириусом. Они разговаривали тихими голосами, но даже если там и был кто-то, кто их подслушивал, то он не смог бы понять этот малоиспользуемый тайваньский диалект, на котором они разговаривали. «Что будем делать?» «Конечное решение за командиром отряда». Но я бы предпочел избегать эту мечницу и семей типа. Да, я тоже так думаю. А что насчет мецуи? Эту девчонку не нужно вычеркивать из списка кандидатов. На вид она ничего не обнаружила. Понятно. Разговаривая, эти двое даже не пытались снова посмотреть на группу школьников, за которой недавно наблюдали. Лейтенант Линь, командир отреда сопровождения сопровождения Лей, вместе с которой они сбежали в Японию, на самом деле была шпионом нового Советского Союза. Вражеские шпионы нередко занимают важные места в организационных структурах. Такое часто бывает между странами, имеющими протяженные совместные сухопутные границы. И из-за того, что это происходит часто, все такие страны очень пристально следят за проникновением шпионов. Армия Великого Азиатского Альянса тоже уделяла наивысшее внимание насторожности по отношению к этому вопросу. При выборе сопровождающих для официального волшебника стратегического класса Люлилей было отобрано множество кандидатов среди подходящих для этого женщин-солдат, Все они прошли через промывку мозгов с помощью сыворотки «Правды», и многие из них потеряли свою личность в процессе идеологической обработки. Но возможность, что среди них все равно будет шпион, тоже всегда есть. Шпионаж и контрразведка — это всегда заколдованный круг. Просто в данном случае Новый Советский Союз оказался лучше. В частности, особая способность лейтенанта Лини оказалась сильнее, чем противошпионские меры армии Великого Азиатского Альянса. Ее способность — это гипноз — Не магия манипуляции сознанием, а простой гипноз. В сравнении с магией эта техника называется «особой способностью», потому что это продвинутая техника очень высокого уровня. Гипноз Лени мог проникнуть в разум субъекта на глубину, не уступающую магии манипуляции сознанием, и сделать это она могла даже с собой. Что она, собственно, и сделала, чтобы избавиться от эффекта принуждения сыворотки правды. Загипнотизировав саму себя, она прошла проверку сознания, проводимую армией Великого Азиатского Альянса. Если бы этот ее навык был магическим, то армия великого азиатского альянса заметила бы ее трюк. За вторжением вражеских волшебников следило не только государство, но также множество вооруженных группировок. Лень была низкоуровневым волшебником, и более того, армия великого азиатского альянса не обнаружила у нее средств не магической маскировки. У немагического гипноза было еще одно преимущество, на него никак не действовало сопротивление к магии. Жилой дом, предоставленный группе люли охранялся волшебниками. Они были надзирателями для официального государственного волшебника стратегического класса и ее отряда сопровождения. Их выбрали, ставя противомагическую защиту и сопротивление магии психического вмешательства в приоритет над атакующими магическими способностями. Поэтому, если бы техника лень была бы магической, то она, скорее всего, не сработала бы. А если бы и сработала, то ее обнаружили бы слишком рано. Мне нужно кое-что, что никак не достать внутри базы. «Это займёт всего один час. Можно получить разрешение выйти наружу?» Такую просьбу к солдатам, ответственным за охрану жилого здания, озвучила командир Линь в то время, когда Люли Лей принимала ванну вместе с Тидзю Акана. Двое солдата задачно приглянулись. Они спросили, что именно хочет купить Линь, и она ответила, что это нечто необходимое для женщин из Великого Азиатского Альянса. Один из солдат сказал, что может сходить и купить это, но она отклонила его предложение, сославшись на то, что это стыдно. И все дальнейшие попытки спорить на эту тему вызывали лишь смущенную реакцию. Другой солдат спросил «Почему в такое время?», на что получил ответ «Пока лейтенант Люли -лей в ванной, я не беспокоюсь, что ее увидят отец за Масаки». И обоих солдат такие ответы почему-то убедили. В итоге надзорные солдаты разрешили ленивые выйти наружу при условии, что сами сопроводят ее до магазина, не получая разрешения на это у командования базы. Солдаты на посту у ворот базы Камацу ради защиты Лю-Лю-Лей были приведены в состояние усиленной бдительности, ожидая нападения Луганху извне. Возможно, именно поэтому Линь, выезжающий через ворота базы наружу в сопровождении солдат из надзора, не уделили особого внимания. Правда была в том, что для персонала база дополнения к волшебнику стратегического класса Лю-Лю-Лей не стоило таких излишних забот. Марис подозрением наблюдала за армейской машиной с откидным верхом, проезжающей мимо нее. Потому что некоторое время назад, когда Наоцугу рассказывала ситуацию группе Люлилей, она заметила беспокойство, на мгновение промелькнувшее в глазах Лень. Все. Мария обратилась к Наоцугу, вместе с которым они шли по городской улице. Что-то заметила? Наоцугу, незаметно следивший за всеми подозрительными тенями в округе, обернулся к Марии. В только что проехавшей машине была лейтенант Лин. Услышав Мари, Наоцугу нахмурил брови. Командир охраны лейтенанта Лю? «Я же просил их воздержаться от выхода наружу». Наоцугу не спросил, «Может, ты ошиблась?» Настолько он доверял Марии. Возможно, это было глупо с его стороны. Вместе с ней было два солдата из надзора. Тогда неудивительно, что она смогла покинуть базу. Нет, все равно странно. Для беженцев при таких обстоятельствах обычно невозможно выйти наружу без разрешения. «Ага, так и есть». Сохраняя настороженность, на Оцегу согласился с доводом Марии. «Надзорные солдаты получили от командира лень важную подсказку о проникших агентах? Или же ими каким-то способом манипулируют? Магия манипуляции сознанием?» С побледневшим лицом спросила Марио, высказавшего свою догадку на отсугу: «Если на территории военного объекта пробрался пользователь магии манипуляции сознанием, то это можно было назвать только самым страшным кошмаром. А Он сможет массово производить предателей, не тратя на это времени силы и денег». «Нет, если бы на территории базы была использована магия, то это бы быстро поняли и разобрались бы с ней». «Да, думаю, так и есть. Слишком быстро ты успокоилась, Мари». В отличие от вздохнувшей с облегчением Мари, лицо на отсыгу, наоборот, стало более серьезным. «Можно манипулировать другими людьми даже без использования магии манипуляции сознанием. Ты ведь тоже это можешь, верно?» Мари расширила глаза от удивления. Как и сказал на отсугу, Мари владела техникой, которая с помощью манипуляции воздушными потоками смешивает различные безвредные легальные ароматические вещества и с помощью полученного запаха отбирает у цели свободу мышления. Возможно, лейтенант Лень манипулирует надзорными солдатами не магическим способом. Например, наркотиками? Нет, на территорию базы пронести наркотические вещества очень сложно. Лейтенант Лень женщина. Должно быть, она использовала нечто, что не вызовет подозрений. Например, гипноз с использованием драгоценных камней. «С помощью гипноза и правда можно навязать свою волю другому человеку?» Мари подняла этот вопрос, размышляя о своей технике в качестве примера, «даже если ее техника смешивания может понизить сопротивляемость воли, но полностью починить чужую волю она не может». «Я хорошо знаком с техниками гипноза, поэтому мой ответ может оказаться неправильным, но... Даже если невозможно полностью овладеть личностью другого человека, но я думаю, что направить его волю в нужном направлении вполне возможно». «Направить волю?» «Имеешь в виду руководить мышлением?» «Руководить мышлением?» На подумала, подумал и согласно кивнул, соглашаясь с этим перефразированием Мори. «Мне кажется, такая формулировка более уместна. Неважно, гипноз это было или что-то еще, но можно взять в качестве примера случай, когда нужно убедить человека с противоположным мнением. В таком случае, чтобы достичь нашей цели, мы могли бы просто на словах попытаться придумывать аргументы, которые принял бы собеседник. И затем, получив слова «согласие», мы сможем повести сознание собеседника в нужном нам направлении». Думаешь, так это было? Даже гипнозом нельзя заставить противника сделать нечто совершенно для него неприемлемое. Однако, если есть хотя бы малая возможность этого, то можно заставить человека поверить в то, что тебе нужно, причем гораздо сильнее, чем при простом убеждении на словах. И когда человек думает так, как тебе нужно, он будет делать то, что тебе нужно. Я тоже так думаю. Поэтому есть вероятность, что она смогла обмануть охранников и заставить их вывести себя с территории базы. Теперь я понимаю. Мари быстро собралась с мыслями и взглянула на отцигу. Если солдатами из надзора манипулируют, то дело серьезное все. Да, это оказался не тот случай, когда можно спокойно стоять и неторопливо все обсуждать. На отсугу без колебаний вытащил из нагрудного кармана портативный армейский терминал. Вс ты чего? Наблюдение за этими беженцами это задание не из категории обычных. Это специфическое особое задание. На отсугу ответил Мари, пока писал команды пальцем на экране мобильного терминала. В армейских терминалах вместо датчиков давления емкостных сенсоров для распознавания рукописного ввода использовался оптический интерфейс. Учитывая характер их задания, текущее расположение их автомобиля должно легко отслеживаться. Отлично, нашел. Мари, временно останавливаем поиски луган Отправляемся за лейтенантом Лень. Поняла. На отсугу и Мари побежали, применив на себя магию высокоскрасного движения.